Меня заберет океан, как забрал много лет назад моего отца. Начав тонуть, я перестаю слышать шум волн. Шум ветра тоже исчез. Вокруг все стало тихим, мирным и темным. Что-то прикасается к моей руке. Это песок. Поток воды тащит меня по дну. Совершенно точно через несколько секунд я уже ничего не буду чувствовать.